Глава 19. Собственно, планы военной кампании были разработаны. Не знаю, с помощью мистики или благодаря логике Арсения, но тот неожиданно снова обратился ко мне со словами: "Она живка-то заброшена". Я немного дёлся стенку Арсению, потому что он, ну, совсем не рыбак. "Можно мне твой телефон", добавил он, глядя на меня. "Зачем?" "Я не то, чтобы сильно жадный, просто хорошо знаю своего друга. В его руках горят и Айфоны". Я бы посмотрел записи твоей группы любителей детектива. Зачем? И не то, чтобы сильно подозрительный, но чего это он вдруг? Я просто хочу посмотреть, насколько объективно ты подаешь информацию. Например, ты указал, что это я придумал про Кабалу. А я вообще не писал про нее. Вот видишь, а это очень важно. И он полез в контакт в моем телефоне. Быстро обнаружил нужную группу и стал прибегать глазами мои заметки расследований. Минут через десять закончил, но телефон не отдал. Ну... Но... я подозвал, что ему не понравится. Во-первых, сначала он мало экшена, то есть его совсем нет, скучно, как в телесериале. В сериалах как раз много экшена, возразил я. Поэтому надо для динамики добавить драг, погони, он задумался. Хочешь, подерёмся с кем-нибудь? Ещё чего, возразил я. Я пишу то, что происходит на самом деле. Вот. А где каббала? Где прогартнский дом, про то, что мы собираемся лезть туда завтра ночью? Давай я с фоткой ему листочек со схемой, и ты зашлёшь его в контакт. Да что поразился я? Я же изменил все названия и имена, а у тебя там все имена настоящие. Ха, посёлок Бухта. Даже Громов уяснил, что это Лахта. Вот ты смеёшься над Громовым, а он я могу сейчас зашифровать свою каббалистическую схему, но она должна приспособиться к твоему рассказу. Арсений был неумолим. И ты должен упомянуть, что это я придумал. А про то, что мы собираемся ехать завтра в Лахту, можешь написать, что это была твоя идея, всё по-честному. Я пытался возражать, но Арсений остановил меня. Доктор, ты когда реанимируешь, колись адреналин не разглагольствуешь. Так и здесь, собираемся ехать от и пеши. Я добавил фотографию новой кобылы и сообщил всем читателям, что завтра вечером мы собираемся ехать в посёлок Бухто, чтобы обсудить дом Гартера и таким образом выступать в роли наживки, если я правильно понял замысел Арсения. Но про это я не стал упоминать, кому надо догадаются. Правда, я считал маловероятным, что фотограф, ради которого и устраивается эта засада, увидит мои записи. Так сказать, наживка хороша, только рыба далека. Но не стал спорить, поскольку упрямство и чрезмерный пыл в споре — вернейшие признаки глупости. «И последнее», — попросил Арсений, — «у тебя приятель был историк, можно ему позвонить?» «Археолог», — поправил я его и дал телефон моего друга Соболева. Я шел по фонтанке в сторону Анечкова моста. Прохожих было немного, видно всех вздул порывистый ветер, налетавший с Невы. Вода прибывала... И чёрные успрёзки волн заливали спуски с набережной. Шёл и напевал про себя. Чежик-пыжик после пьянки выпил воды из фонтанки. Откачали эту птицу только в Бодкинской больнице. Проходя мимо здания бывшего Екатерининского института благородных девиц, я вдруг решил обернуться. Почему не знаю. Видимо, под действием слова Арсения про фотографа, который может за нами следить или про тотальную слежку в большом городе. Но это оказалось не просто, потому что ветер, что случается крайне редко, дул в спину. Поэтому я сначала дёрнулся, прикрылся ладонью и только после этого посмотрел назад. Эта заминка дала возможность сидевшему за мной типу сбежать по ступенькам вниз к реке. Я был уверен, что тёмная фигура, бросившаяся с набережной по спуску вниз, принадлежала моему преследователю, отोग्राфу. Поэтому, не раздумывая, ринулся, преодолевая встречный ветер, к нему. Нащупав в кармане газовый баллончик, единственное своё оружие, достал его, прекрасно понимая, что против ветра им пользоваться бессмысленно. 5 м до спуска 3. Сейчас я увижу его, человека с портрета. Я подбежал к ступенькам новый. Он перебежал по гранитным плитам и прыжками через две ступеньки стал подниматься с другой стороны. Свет проезжавшей машины отчетливо очертил его силуэт, который показался мне очень знакомым. Чёрт, я же остановился. А преследователь преспокойно повернулся ко мне, помахал рукой и неожиданно двинулся в мою сторону. «Какого черта?» — ряпнул я на Арсения, когда он подошел ко мне вплотную. «Хотел выяснить два вопроса. Как ни в чем не было, — произнес он, — следят ли за тобой? И есть ли у тебя чувство опасности?» «А меня интересует только одно», — ответил я, глядя на его джинсы, мокрые почти до колен. «У тебя мозги есть?» «А почему ты спрашиваешь?» — искренне изумил Сентекюр с подмоченными партками. из глубокист, корочел я качая головой, ну и выяснил. Да, с довольным видом кивнул Арсений, чувствуя, что есть ослежки не было. До завтра. И он изобразил что-то типа фуэте, понёсся прочь. Всё оставшись всё дорогу я нервно оборачивался, ожидая увидеть со спиной элефатографа или, или Арсения, но никого и ничего не обнаружил. Ведь человека это его чрезмерные воображение.